Шааран выбежал к сухой земле и здесь остановился. Дальше идти было опасно. Если побег уже обнаружен, то его непременно схватят или во всяком случае укажут погоне, куда он ушел. Шааран беспомощно оглядел, покрыто недельными всходами поля. Смешно надеяться встретить здесь идущую навстречу Яавдай. Что могло ее задержать? Неужели ее схватили? Или она перепутала что-нибудь и пошла на другой Арайхон? Шаран вспомнил ночной рассказ старого Илбеча, и в груди стало тяжело и холодно, словно скверная тварь вынырнула из долайна и легла на сердце. Людей на полях было не так много, но до нового урожая еще четыре недели — «Земледельцы сидят в палатках, теребят солому, правят инструмент, и все же пройти незамеченным не удастся. Разве что послать кого-нибудь из местной детворы узнать, что там приключилось». Шоаран напрягся. Он увидел идущего по тропе Киермона. Тот был еще далеко, но направлялся прямиком к месту, где прятался Шоаран. Шоаран приготовился на случай, чтобы... Если рассказчик свернет на боковую тропу, позвать его. Но Киермун миновал развилку и шел теперь вдоль мокрого рейхона. Шаран слышал, как он напевает под нос. Для того и есть на свете дура, чтобы кашу есть из хохиура. — эй тихонько позвал Шаран. — Вот ты где! — обрадовался Киермун. «А Явдай сказала, что ты у второго Тесега?» «Где она?» — задыхаясь, спросил Шаран. «Там!» — Киер Мон неопределенно махнул рукой. «Я ее на соседнем марафоне встретил. Она с узелочком шла. Должно быть, кому-то из подруг рукодельничать. Тебе просила передать, что пойдет в другую сторону, в страну добрых братьев». Я не знаю, что за игру вы затеяли, но передаю все дословно. И знаешь, эта игра твоей жене на пользу. Не в обиду будет сказано, но она у тебя какая-то неживая. А сейчас разрумянилась и даже улыбнулась мне на прощание. «Прощай, — говорит, — ухожу в страну добрых братьев». «Вот как?» — произнес Шаран. «Значит так...» «Ясно!» Где-то у Алдан Шавара взвизгнула сигнальная раковина и часто заколотили по костяной доске. «Тревога!» — воскликнул Кирмон. «Общий сбор! Пошли!» «Это меня ищут!» — сказал Шааран. «Я теперь преступник, а Яавдай действительно ушла к добрым братьям, не захотела бежать вместе со мной». — Благостный Яролгуй! — потрясенно протянул Кирмон. — Ты уходишь? А я-то здесь на кого остаюсь? Ведь ни одного лица во всей провинции, только хари и да до морды. Вот что, я пойду вместе с тобой. — Ну, куда ты пойдешь? — сказал Шаран. — Жить на мокром, скрываться, есть чавгу. — Да, пожалуй, я отвык от всего этого. Согласился Киермон. «Пойду лучше напьюсь, а тебе удачи!» Распрощавшись с Киермоном, Шаран бегом кинулся к Сур-Тесегу. Он думал об одном. «Чарлах поможет, даст совет, подскажет, что надо делать». Но на стоянке никого не было, лишь белела оставленная пика. Шаран долго и бессмысленно смотрел на нее, потом пошел, глядя прямо перед собой, шатаясь и скользя на покрытых Нойтом камнях.